Эпилог Два года спустя Я медленно поднимаюсь, чтобы встать со стула, одернув свое шерстяное платье, которое натянулось до середины бедра из-за моего глубоко беременного живота. Пытаюсь удержать равновесие, но каблуки не позволяют равномерно распределить вес по стопам, и я падаю назад. В этом движении вниз чувствую, как сильные руки обхватили меня за талию со стороны спины и удержали на весу. Вдруг тишину вечернего офиса нарушил громкий а «Руки убрал, Андреев!» Мы одновременно повернулись на звук этого властного голоса. Максим с удивлением на лице, и с улыбкой. Внезапно меня резко отпустили, и я все-таки плюхнулась вниз на свой стул. А Темлит, подняв руки вверх и раскрыв ладони, жестом показал «Я тут ни при чем!». Быстрыми широкими шагами Никита подошел к моему столу, помог мне встать и вручил куртку, намекая тем самым, чтобы я скорее одевалась. Сам он уже был в пальто и готов покинуть офис в любую минуту. Моему любимому супругу очень не нравилось, что я работаю в мужском коллективе. А добрые коллеги, видя его реакцию, обожали флиртовать с беременной женой своего начальника. Ну, прям как дети. «Никита Андреевич, а премию к Новому году нам когда выплатят?» Не оборачиваясь к подчиненному, быстро бросил ответ, подталкивая жену к двери. «Ты собственными руками только что эту самую премию угробил». Я фыркнула на его очередную колкость. Два года уже прошло, а ревности не поубавилась, Остановилась возле мужа, потянулась к его лицу и нежно поцеловала за правого уха. У него там очень чувствительная эрогенная зона, о которой я знаю и нагло пользуюсь. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и по его телу прошла волна расслабления. Я почувствовала себя дрессировщиком усмирившим разбушевавшегося зверя. И свою безграничную власть над ним. Кто теперь кем управляет, Никита Андреевич? Наш интимный момент вновь перебил Максим. Когда вы ее уже в декретный отпуск отправите, она тут много места занимает. Эй, это не я, это все мой живот. Возмущаюсь и наблюдаю, как плавно в самом уголке рта моего начальника появляется улыбка. Гордая такая улыбка. Конец книги. Текст читала Алина Рай. Серия «Пусть исполнятся все желания» состоит из трех книг. «Искусство соблазнения» – «Хочу своего босса». «Ты сводишь меня с ума» – «Хочу своего бывшего». «Соперница» – «Хочу главный приз». Подписывайтесь на страницу автора, чтобы первыми прочитать новинки.